Глава 7. Кассандра, вот вы где. Я летела по коридору, не замечая ничего и никого перед собой. Куда так спешила, даже не скажу, потому что без посторонней помощи вряд ли бы отыскала собственные комнаты. Олов, я удивлённо отпрянул от мужчины, который возник у меня на пути. Я вас ждал, признался он и галантно предложил локоть. «Позвольте сопроводить вас в покое». «Что-то еще случилось?» — шепотом уточнила я, аккуратно опуская ладонь на его руку. «Помимо того, что нам дали понять, каково истинное положение дел, — хвыкнул он, — нет. Что от вас хотел король пламени? Предупредил, что моя сила слишком велика для самостоятельного изучения, — не стала скрывать я. Или в это, в таком же положении?» К слову, где она? Мм, думаю, пытается очаровать короля пламени. Олов только покачал головой и потом ещё тише заговорил. Вижу, что вам тоже не по душе происходящее, Каサンドра. Нам стоит быть осторожнее. Вы не сильно вняли этому совету на сегодняшнем занятии, заметила я. Такие вопросы и такому человеку? Да, я рисковал, согласился Олов. Но оно того стоило. Боюсь, король Пламени собирает армию, и мы после обучения станем его новыми солдатами. Армию? Я от неожиданности оступилась, и если бы не рука Олофа, вероятно, упала бы. А вам так не показалось? удивился он. Магия огня опасна, она обладает мощью, способной уничтожать и сжигать. Я полагаю, что грядёт война, Касандра. Но с кем? с нашим истинным монархом на грани слышимости ответил Олов. Ближайшие земли захватить всегда легче, чем смотреть куда-то дальше. Но у них же соглашение. Или я неверно поняла слова, что сегодня прозвучали. Соглашения нарушаются, покачал головой мужчина. И я боюсь, что мы можем стать оружием в руках человека, который готов развязать войну. Доказательств Этому нет, пробормотала я, опуская взгляд. Но я собираюсь их найти, а вам нужно быть осторожнее. Я не собираюсь сидеть сложа руки, твёрдо заявила в ответ. Если нашей стране грозит опасность, куда страшнее проклятия, я не буду стоять в стороне. Это очень храбро с вашей стороны, Кассандра, восхищённо отозвался Олов, останавливаясь. Я тоже замерла и твёрдо посмотрела на союзника. Храбрости в войне не выигрываются. Что мы можем сделать для своей страны, у нас нет доказательств, чтобы предоставить их истинному монарху. Для начала нужно эти доказательства добыть, но я пока не представляю, что это может быть. Потому что мы наверняка не знаем, зачем нужно королю пламени, согласилась я. К важным документам мы добраться не сможем, но слухи тоже оружие. Что вы придумали, Кассандра? нахмурился Олов. Вряд ли мы единственные гости в этом замке. Вряд ли мы первые, кого здесь обучают. Нам нужно собрать сплетни, разузнать как можно больше о тех же слугах. Господа часто не замечают прислугу, а очень зря. И я бы хотела наведаться в библиотеку. И что вы будете там искать? Ещё не знаю, честно призналась я. но чувствую, что стоит больше разузнать о так называемом даре проклятия. Олов не был доволен тем, что я так активно решила участвовать в раскрытии заговора против истинной короны, но открыто спорить не стал. Распрощались мы у двух лестниц, расходящихся в разные стороны. Мой новый друг направился к себе, а я поспешила к себе. Наделы застать свою незаменную служанку на месте, но вы В комнате меня ждал только горячий ужин и разобранная постель. Поговорить с ней удалось лишь утром. Мне принесли завтрак и сообщили, что обед вновь накроют в малый трапезный для всех гостей Короля Пламени. А как часто у Короля Пламени бывают гости? Как бы ни взначай уточнила я, пока служанка шнуровала мой корсет. Иногда, расплывчато звалась девушка До вашего прибытия было несколько человек этой зимой. А где они сейчас? Этого я не знаю, Кассандра, ответила она, дёрнув на себя шнурки, а у меня дыхание от угости корсета перехватило. Его величество пожаловал им земли. Земли? удивилась я, поймав взгляд горничной в ростовом зеркале. Неужели у его величества так много земель? Она лишь пожала плечами, и вернулась к своим прямым обязанностям. Я покусала губу, раздумывая, о чём бы ещё у неё узнать, и окинула взглядом платье тёмно-синего оттенка с тонким золотым пояском. Скажи, а в замке есть библиотека? поинтересовалась я у девушки, когда она перешла к моим волосам. Конечно, в северном крыле под библиотеку отдано несколько этажей. Вы хотите почитать? Может, я принесу вам несколько книжек? Да, почитать было бы неплохо. С улыбкой отозвалась я. Пусть принесёт мне несколько дамских романов для отвода глаз. В библиотеку я собиралась наведаться сама, чуть позже, как появится возможность. Сегодня же такого шанса не представилось. Всё утро я провела в компании горничной, которая ненадолго отлучилась, но только для того, чтобы принести мне три книги в одинаковых зелёных обложках. Обед состоялся в трапезной без присутствия монарха Пламени. Зато Ливета говорила без умолку, и все девушки с удовольствием слушали её щебет, поддакивали, осыпали комплиментами. Олов был мрачнее тучи и почти всё время просидел уткнувшись в тарелку. О чём он думал, оставалось для меня загадкой. Будь мы сейчас не при этом дворе, я бы предложил вам продать ваше кольцо мне по очень в выгодной цене. Обратился ко мне один из близнецов и отпил из чаши. Моё кольцо, удивилась я. А чем оно привлекло ваш взгляд? Очень тонкая работа, поделился он своими мыслями. Притом старинное, кольцу не менее 30 лет. И я могу с уверенностью заявить, что вышло это украшение из-под руки мастера Тиарена. Простите, я не знаю вашего имени. С улыбкой отзвалась я, удивившись тому, что мужчина угадал. Кольцо принадлежало тётушке. Она подарила мне его на совершеннолетие, рассказав историю, что когда-то очень давно один ювелир подивился её красоте на одном приёме, а после прислал в подарок чудесное украшение с запиской, в которой признавался в любви. Меня зовут Тил, легко отозвался он, а мы его брата Гил. Кассандра Мы купцы, леди. У нас глаз наметён на хорошие вещицы, отозвался мужчина, которого брат представил гилом. А ваше кольцо когда-то давно сделал в подарок наш дядя, добродушно усмехнулся тил. Я бы узнал его работу из тысячи. О, это неожиданно, удивилась я, покрутив на пальце упомянутое украшение. Оно принадлежало моей тётушке. «Стало быть, вы леди Дев-Ателье», — беззастенчиво уточнил торговец. «Дев-Алье», — поправила я его. «Но в пределах этих стен это не имеет значения». «И то верно», — согласился Гилл и улыбнулся. «Рад знакомству, Кассандра». И я даже не солгала, а потом добавила, пожав плечами. «Если это кольцо вам так важно, я могу его вам просто подарить, в знак нашего знакомства». Нет, что вы? Я купец, а не попрошайка леди де Валье, рассмеялся мужчина. К тому же, приятно знать, что ваша тётушка приняла чувство нашего родственника, пусть и лишь в таком виде. А разговор продолжился. Мне всё же было интересно узнать побольше об их дяде. И история оказалась грустной. Кольцо, которое мастер подарил тётушке, оказалось единственным, что их связывало. Леди де Вателье тогда уже была помолвлена и не могла позволить себе отношения с человеком из купеческого сословия. Ювелир Паги при пожаре спустя 5 лет, а это кольцо осталось единственным, что напоминало о его присутствии в жизни тётушки. Тогда я не понимаю, почему она мне его подарила, поделилась я мыслями с близнецами, когда подали десерт. Видимо, эта память для неё оказалась слишком тяжела. Дядя говорил, что она тоже его полюбила, но тогда была уже замужем. А я неожиданно для себя вспомнила, что в детстве застала тётю в слезах. Она держала тогда в руках это кольцо и горько плакала. Служанка быстро увела меня. Почему-то я никогда до этого не задумывалась о том случае. Берегите его лучше вашей тёти Кассандра, попросил Гил. Пусть хоть частичка памяти о нашем дядюшке сохранится. Ему было бы приятно, что кольцо носит ещё одна красивая женщина. Поддержал его тил и отсолитовал мне чашей. Я тепло улыбнулась и вернулась к еде. День потянулся дальше, не принеся больше никаких событий, а к вечеру, когда солнце уже начало клониться к западу, я смогла уговорить безумную служанку сопроводить меня в парк, разбитый подле замка. Чуть позже стало известно, что гостям его величества разрешено и самим гулять по территориям. Но в этот вечер я вышла на улицу не одна. Парк оказался огромным: тенистые аллеи, огромные клумбы, большие фонтаны и статуи, множество скамеек и беседок. Складывалось такое ощущение, будто строилось это с расчётом на важных гостей и придворных, на всех тех, кого я пока не встретила в пустом замке. Если помимо проклятых у его величества и были другие гости? Они не показывались нам на глаза, либо это нас им не показывали. И это тоже странно. А что там? Поинтересовалась я у спутницы. Лишь поляна с небольшим прудиком, спешно ответила она. Во время летних праздников там собираются гости, артисты и ставятся шатры. Мы уже опоздали на эти торжества, уточнила я. К сожалению, да. Череда празднеств дошла к концу. Ах, как жаль, притворно вздохнула я, медленно двигаясь по вымощенной камнями дорожке. Я бы так хотела на всё это посмотреть. Наверное, было много придворных и знатных особ. "О да", улыбнулась девушка. "Мне повезло обслуживать гостей его величества. Столько людей!" Я спешно отвела взгляд, чтобы не выдать эмоций, которые удержать не удалось. Здесь всё же бывают гости. Но именно сейчас замок пустует. Связано ли это с приездом проклятых? Какие звёзды красивые, постаралась я мягко поменять тему. Никогда они не светили так ярко. Во владениях его величества очень чистый воздух, согласилась девушка, а потом охнула. Уже стемнело, тут холодно. Может, вернёмся? Я бы хотела ещё подышать этим чистым воздухом. возразила я, не желая возвращаться в каменный мешок замка. Я из дома тетушки часто выбиралась то в город, то на конную прогулку, то просто в сад. Находиться в четырех стенах для меня было невыносимо, а в последние дни это еще и очень нервировало. «Конечно, Кассандра». «Кассандра?» Голос, раздавшийся за спиной, заставил мое сердце резко подпрыгнуть, а после рухнуть вниз. Ваше величество, я поспешно повернулась и поклонилась почему-то улыбающемуся королю Пламени. Он гулял по парку без сопровождения и совершенно не выглядел так, как полагалось монарху. Какой-нибудь вычерной камзол всё ещё дожидался его выбора, ведь сегодня Торен фон Асфен надел простую белую рубашку с завязками на груди и тёмные брюки. Неизменным были только чёрные перчатки из тонкого материала. Иди. Бросил он горничной, даже не взглянув на неё. Девушка склонила голову и поспешила скрыться за кустами дикой розы. Как вам парк, Кассандра? Его величество предложил локоть. Здесь очень красиво, отозвалась я, принимая предложение монарха стихии. Но единственным желанием было просто сбежать как можно скорее. И почему я не послушала служанку, когда она предложила вернуться? Может, успели бы Вы уже видели оранжерею? Нет? Обязательно найдите время, посоветовал его величество, а я осторожно бросила в его сторону взгляд. Хорошо, ваше величество, я устала и тогда присядем, с лёгкой улыбкой предложил мужчина, а рядом, как назло, оказалась окружённая с двух сторон живой изгородью скамейка. Разве можно отказывать королю, пусть и не тому, которого избрали боги? Конечно, выдавила я любезную улыбку. Торин фон Асфин коснулся моих пальцев, что лежали у него на локте, рукой в перчатке, и позволил сесть первой, опустился рядом и расслабленно запрокинул голову к небу. Слышал, как вы восхищаетесь звёздами, Кассандра. Неужели вы только сейчас заметили их красоту? Слышал, и как давно он шёл за нами? Сколько ещё всего дошло до его ушей? Иногда, обращая внимание на самые привычные детали, философски заметила я, стараясь сделать вид, что не поняла намёка, и они кажутся волшебно прекрасными. Не могу с вами не согласиться, протянул король Пламени, прожигая меня взглядом холодных тёмных глаз. А я поймала себя на том, что пытаюсь вновь увидеть тот странный алый блеск в них, как в последнюю нашу встречу. "Так чего вы боитесь, Кассандра?" Вопрос застал меня врасплох, и к собственному удивлению я ответила правду. Вас? Меня? удивился мужчина и рассмеялся, так открыто, задорно, будто мой ответ его и в самом деле повеселил. И почему же вы меня боитесь? успокоившись, поинтересовался он. Потому что вы не говорите всей правды. Да что такое? Почему я говорю то, что думаю на самом деле? И что же я вам не договариваю, прищурившись, продолжил допытываться монарх стихии. Для чего вам боевые маги? Проклятия? И это всё? Да. Кассандра, остановись. Да что происходит? Почему я глаза боги, всё это время я смотрела ему в глаза и, кажется, забывала дышать. Резко отвернувшись, я вскочила на ноги. Сердце забилось с бешеным стуком, когда легкие вновь наполнились кислородом, а злость заставила сжать руки в кулаки. «Это какая-то магия?» — прошипела я, боясь взглянуть на мужчину еще раз. «Верно. Даже не стал лгать Торин фон Асфен. Я вынудил вас сказать правду». «Зачем?» «Потому что я привык доверять тем, кто вскоре будет служить мне. И желаю заслужить их доверие в ответ». Тогда вы выбрали не самую лучшую тактику, ваше величество. Зато теперь я знаю, что беспокоит вас, Кассандра, или, может, не только вас? Я сцепила зубы, не поднимая глаз на монарха стихии. Контроль ко мне вернулся, и я больше не позволю ему так легко выведывать у меня информацию. Не стоит об этом переживать, протянул он спустя долгую минуту. Вы узнаете ответ на этот вопрос, когда будете готовы, как и все ваши друзья, Кассандра. Моё имя он протянул, покатал на языке и тоже встал. Вас проводить? Спасибо ваше величество, процедил я сквозь зубы, продолжая разглядывать камни дорожки. Но я и так отняла много вашего времени. Как вам угодно, Кассандра. Я услышала, как он улыбается. Как вам угодно.